Глава 11 Тесса: Ты уверена, что добровольно отправляешься в путь? спросила я, отходя в сторону, когда Торин и Аластер направились к конюшням. Я стояла посреди двора Свел, и легкий ветерок обдувал наши лица туманом. Воздух сегодня был прохладнее, чем обычно, будто природа вторила ознобу в наших сердцах. Я постаралась. Не воспринимать это как дурное предзнаменование. Вэл одернула перед своего нового боевого облачения и кивнула. Члены туманной стражи правы. Ниф и Аластеру понадобятся смертный, если они надеются выведать хоть что-нибудь у короля Талавина. У меня было предчувствие, что она скажет именно это. Кожаные доспехи ей очень шли. Вот. Я порылась в сумке и вытащила флягу. Мне удалось стащить ее с кухни, прежде чем они догадались, что я задумала. Пробежала дурная мысль, что тебе это может понадобиться. Вэлл скрестила руки на груди и посмотрела на меня. «Знаешь, мне следует воспринять это как издевательство. Я, конечно, знала, что в такое долгое путешествие нужно взять с собой немного воды. У меня в рюкзаке четыре фляжки». «Это Фион», — сказала я с ухмылкой. «На всякий случай, вдруг захочешь снять напряжение в своем стиле». Вэл рассмеялась, отвинтила крышку и понюхала. «В таком путешествии средство для успокоения точно пригодится». Ниф прошла мимо с показательной уверенностью в себе, граничащей с хвостовством, и обменялась взглядом с Вэлл. Я еле сдержала улыбку, и замерла в ожидании, пока Ниф не скрылась в конюшне. А потом я пихнула смутившуюся Вэл локтем в бок. «Мне по мысли мысль о том, что ты теперь в команде». «Мне тоже». <кхм> Вэл прочистила горло и достала из сумки пачку вырезок из пергамента. Она протянула их мне. «Это, конечно, не Фион, но и у меня есть подарок и для тебя». Это все может быть как-то связано с богами и пророчествами. Почитай. Поделись ими с Калином. Посмотрим, может, хоть ты способна в этом разобраться». «Спасибо, Вэл. Обхватив руками, я притянула ее к себе и прижала так, словно никогда больше не увижу ее лица. Часть меня беспокоилась, что так оно и будет. Оставалось меньше месяца до того, как враг обрушится на наш мир. Если мы не вернемся друг к другу к тому времени... Береги себя, хорошо? Знаешь, а я ведь так и не поблагодарила тебя. Она кивнула, отстранилась и смахнула слезу со щеки. За что? После смерти моих родителей ты приняла меня как сестру, а не просто подругу, которая жила по соседству. Без тебя я бы никогда не узнала о том, что Аберон приказал своим солдатам расправиться с моими родителями. «Я довольна, что именно ты прикончила этого ублюдка. Мне плевать, что Андромеда развратила его, и мне плевать, пытался ли он в конце все исправить. Он заслуживал смерти за все, что сделал с нами. И я чертовски рада, что именно ты держала в руках тот кинжал». Я взяла ее руку в свою и крепко сжала свою левую и ее правую, словно в знак обещания. «Ты мне не просто как сестра, Вэл, Ты ей и являешься. И перестань так говорить, ладно? Это не прощание. Я этого не допущу». На ее лице промелькнула тень улыбки. «Ну, если кто и способен противостоять течению судьбы и одержать победу, то только ты. Тогда до скорой встречи». Проглотив комок боли, я кивнула. «До скорой встречи!» «Привет, мой хороший!» – проворковала я Сильверу, который стоял в теплой безопасности конюшни. Остальные выводили скакунов во двор, когда я проходила мимо стойла, где, как мне сказали, я должна была найти свою новую лошадь. Смуглая красавица была великолепным созданием но меня снова потянуло к коню, который следовал за мной сквозь туманы. Сильвер заржал и ударил копытом, когда я оперлась руками о низкую стенку его стойла. Конюхи вычистили его шерсть до блеска, а овес, который они ему давали, превратился в кучку крошек. Но его глаза возбужденно блестели, как будто Сильвер точно знал, почему я разыскивала его. «Ты только что вернулся из путешествия», — сказала я, передавая ему «морковку». «Еще одну вещь, которую прихватила с кухни». «На самом деле тебе следует остаться здесь и отдохнуть. Есть много других лошадей, которые полны сил и готовы отправиться в дорогу». Стуча копытами, он подошел и потерся мордой о протянутую ладонь. «Если хочешь...» Ты можешь снова отправиться в путь вместе со мной. Но это твой выбор. Я распахнула дверь конюшни, ожидая, что он будет делать. Через мгновение Сильвер склонил голову и вышел из стойла твердым шагом. Я погладила его по шее и улыбнулась. Я рада, что ты присоединился ко мне. Не знаю почему, но чувствую, что ты прикрываешь мне спину. Финелла вывела лошадь из стойла в конце конюшни и, проходя мимо, бросила на меня взгляд. «Ты снова разговариваешь с конем. Он меня понимает. Понимает еще как. Точно так же, как ты чудесным образом исцелилась от раны, нанесенной оборотнем в течение часа. Твои силы растут». К моему удивлению, она на самом деле улыбнулась. «Прости, что я угрожала тебе в том пабе в Альберии». Я лишь кивнула в ответ, все еще поглаживая морду Сильвера. «Ты выполняла свой долг, всего лишь поступала так, как, по твоему мнению, должна была. Все же, возможно, мне когда-то придется завершить начатое». Она принюхалась. «Я такое заверстучую, догадываешься? Я уверена, вы скалам дали брачный обед». Она подняла руку, когда я открыла рот, чтобы объяснить. «Ты не обязана отчитываться передо мной и объяснять, почему. Мне все и так ясно. У вас двоих была нерушимая связь задолго до того, как вы произнесли слова, скрепляющие ее. Но просто помни, я такой клятвы не давала. Сейчас ты мне нравишься, Тесса, честно. Но этот мир мне нравится больше, и я не уверена, что Аберон тот, о ком предупреждала нас мать Кэлла». И если до этого дойдет, я сделаю то, что должно быть сделано. Финелла исчезла за дверью вместе со своей лошадью. Я прислонилась к стене конюшни, уняла сердце и выровняла дыхание. Как и я, Финелла, очевидно, все еще считала, что я могу представлять угрозу. Если не из-за моих способностей, то из-за связи с богами. Когда я заключала союз с Калином, я не думала, что это может означать для остальных. Возможно, им придется убить меня, оставив Калина в одиночестве на всю оставшуюся жизнь. Сожаление навалилось, как камень, грозящий придавить к земле, ломая каждую косточку тела. В пылу страсти я захотела отдаться Калину Деннеру, королю Фейри Теней. Все это ощущалось, как что-то волнующее, романтичное и правильное. Когда я смотрела в его глаза, я чувствовала себя в безопасности. Меня принимали, обо мне заботились так, как никогда раньше. Я хотела принадлежать ему, хотела, чтобы и он был моим, но не такой ценой. Все внутри сжалось от боли, когда я вывела Сильвера из конюшни, присоединяясь к остальным. Нелли стояла рядом со стражей. Ее длинные каштановые волосы развивались на ветру, а во взгляде считывалась непокорность и свободолюбие. На ней были темные брюки и приталенная туника. Весь ее наряд походил на мой, разве что я успела надеть кожаные доспехи. Я подошла к Нелли, оставив Сильвера с другими лошадьми. Дай угадаю», — с укором бросила я, — «ты хочешь поехать с нами?» Она вздернула подбородок. Вэл поедет с Ниф и Аластером. У нее боевой подготовки не больше, чем у меня. В королевствах смертных будет намного безопаснее, чем в королевстве бури. Мы даже не знаем, во что ввязываемся. Я хочу помочь. Должно же быть что-то, в чем я могу быть полезна. Хорошо, Нелли, вздохнула я. Хочешь пойти с Вэл? Ты могла бы увидеть мир и найти ответы в которых мы отчаянно нуждаемся. И там она была бы в безопасности, в гораздо большей, чем в Эндере. «Однажды мы улетим отсюда, как вороны», она стиснула зубы. «Мы пообещали друг другу, и я всегда подразумевала под этим обещанием то, что мы сделаем это вместе. Ты не оставишь меня позади, сидеть сложа руки». «Но мы уже сделали это, Нелли», Мы выбрались оттуда, подальше от Аберона и Фейри Света. Это не значит, что тебе следует ввязываться во что-то гораздо более опасное. Штормовые Фейри могут попытаться убить нас». «Ты же идешь, указала она. «Но это никак не означает, что и ты тоже». «Если ты оставишь меня здесь, я просто снова последую за тобой». В ее глазах еще пуще вспыхнула непокорность. — Я слышала, что Финелла недвусмысленно намекнула тебе, что ты все еще можешь представлять угрозу, ведь именно ты держала в руках клинок, которым был убит Аберон. Я нужна тебе, если что-то пойдет не так. Я ей не доверяю. Я не нашлась, что на это сказать. Потому Нелли продолжила. — Полагаю, это твое решение. Возьми меня с собой сейчас или оставь меня красться за тобой в туманах. В полном одиночестве. Во всяком случае, я отправляюсь в королевство бури. Я не останусь здесь в этот раз. Я хочу помочь. И все, что бы я ни сказала, не убедит тебя пойти, Свел. Я тяжело вздохнула и закрыла глаза. Ни в коем случае, я чуть не рассмеялась, услышав это: ты еще более настырная, чем я. Что ж, ладно, думаю, у меня нет другого выбора. Если тебя ничто не остановит, иди и выбери одну из лошадей. Есть там одна черногривая лошадь, которая, я думаю, хотела бы отправиться в путь. Надеюсь, ты готова к тому, как сильно будет болеть твоя задница. Час спустя мы отправились в путь, оставив позади безопасные стены Эндера. Впереди ехали Торин и Финелла, а также ее двоюродный брат Кэдман. Он был высоким, мускулистым фейри с серебристыми волосами, пронизанными рыженой, Как и у его кузины, на макушке у него торчали бледно-голубые рога. Туман окутал мир вокруг нас плотнее, чем обычно. Я никогда раньше такого не наблюдала. На нашу молчаливую компанию опустился покров беспокойства, но только цокот лошадиных копыт заполнял воздух. Никто не осмеливался заговорить, особенно после схватки с демонами тьмы накануне. Если эти чудовища собирались в еще более крупные стаи, если они охотились так, как никогда раньше, мы не могли допустить, чтобы звук наших голосов донесся до них. Часы пролетели незаметно. Когда у меня заурчало в животе и веки отяжелели, Вдалеке появилось знакомое розовое пятно. Высокий черный и сверкающий замок из Оникса пробудил во мне забытый страх. Воспоминания о днях, проведенных в вытчине с Калином пронеслись в голове. Тихие мгновения наполненные надеждой и обретенной связью. Но над этим всем стояло понимание: я высвободила часть божественной сущности в тот роковой день, когда мы были заперты в замке. Если бы я этого не допустила, если бы часть души Андромеды не обманула меня... Что ж, как и во всем остальном, я крупно облажалась. Как и прежде, в городе было тихо и пусто. Когда мы были здесь в прошлый раз, то обнаружили свидетельство нападений демонов тьмы. Все, кто выжил, были столь напуганы, что бежали прочь из города, оставив после себя жуткое поселение, полное пустых домов и следов на песке. Единственными живыми существами были шестеро фейри теней, стоявшие у дверей замка. Калин подошел поговорить с ними, пока остальные разбивали лагерь. «Мы выбрали один из пустующих домов и разложили наши спальные принадлежности в гостиной, предварительно отодвинув столы и стулья, чтобы освободить место». Разбив лагерь на открытом воздухе, мы с гораздо большей вероятностью привлекли бы нежелательное внимание. Необходимо было затаиться внутри здания, хотя, по ощущениям, это место больше походило на склеп. Я свернулась калачиком на своем мягком спальном мешке и вскоре ровное дыхание сестры убаюкало меня. Я только-только погрузилась в сон, благоухающий весенними цветами и пением птиц, как сильная мозолистая рука схватила меня за плечо. Я судорожно вздохнула и вскочила, резко оказавшись на своих двоих, сжимая кинжал, который лежал рядом со спальником. Я приставила его к шее незваного гостя. Калин осторожно отвел лезвие от своего горла. «Отличные инстинкты. Пойдём, выйдем наружу». «Что происходит?» Усталость резко сварилась на мои плечи. Я смогла лишь моргнуть и опустить кинжал. «Нам нужно поработать над пробуждением твоих способностей, твоей силы, прежде чем мы доберемся до королевства бури». Единственное, что он произнес мне в ответ, прежде чем повернуться, пройти по скрипучим доскам пола и выйти в темную ночь. Нахмурившись, я оглядела спящие тела наших товарищей. Торин лежал с другой стороны от Нелли, а Финелла лежала на спине в противоположном конце комнаты, прижав оба кинжала к груди. Кэдман спал мертвым сном. Я не могла не задаться вопросом, чтобы они подумали о нашей ночной вылазке и о попытке приручить темную магию, текущую по моим венам. Заставит ли это Финеллу еще больше не доверять мне? Вздохнув, я последовала за Калином на улицу и обнаружила, что он расхаживает взад впьет по деревянным ступеням. Вокруг него клубился туман. Его собственная сила смешивалась с вечным туманом, окутывавшим земли Итчина. Калин обернулся в мою сторону, как только я подошла, и прочел на моем лице напряжение и неуверенность. «Ты должна это сделать, любовь моя!» — сказал он, прежде чем я произнесла аргументы против. — Ты невероятно быстро оправилась от яда оборотня. Твоя сила лишь крепчает, а ты еще не знаешь, как ее контролировать. Тебе нужно овладеть ею, прежде чем она овладеет тобой. Мои руки сжались. — Что именно контролировать, Калин? Способность убивать людей одним прикосновением? — Возможно, — тихо ответил он. Страх обжег мое сердце. Я приложила руку к груди и глубоко вздохнула, пытаясь унять растущую панику. Каждый раз, когда я думала об этой силе и о том, что она, вероятно, заставит меня совершать, казалось, что тело вот-вот рухнет под собственной тяжестью, сбитое подавляющим грохотом сердца. «Я не желаю пользоваться этой силой», — сказала я хриплым шепотом. Я пыталась использовать ее вчера против демона тьмы, но я не хочу повторять. Я знаю, любовь моя, сказал Калин с грустной улыбкой, но она может стать инструментом, которым ты можешь владеть. Это та мысль, которую я сам пытаюсь себе навязать в отношении своих способностей. Эта пугающая сила может творить чудовищные вещи. Она может разрушить все на моем пути. Но возможно, Если я просто перестану ненавидеть эту часть себя, ставлю страх и прекращу жалкие попытки притвориться, что ее не существует, может, тогда я смогу использовать ее во благо. Хоть раз в жизни я хочу использовать ее во благо. Долгое мгновение мы смотрели друг на друга сквозь туман. Его глаза были полны настороженной надежды что контрастировало с ненавистью и отвращением, которые я видела в нем всякий раз, когда он говорил о своей силе. «Что поменяло твое отношение?» — прошептала я. Он шагнул сквозь туман и обнял меня сзади за шею. «Ты...» — мое сердце затрепетало. «Что если... Что если эта сила изменит меня так же, как изменила Аберона?» В самые мрачные моменты Аберон таял под пламенем своего отчаяния. Он позволил страданиям сжечь себя. В конце концов, от него осталась лишь оболочка, образ того человека, которого он был раньше. Но ты... ты стала сильнее. Эта мощь будет расти в тебе с каждым днем. Изучи ее освой. И когда Андромеда прибудет, она увидит, что ты... Единственный человек, которого она никогда не сможет контролировать. Его слова запали мне в сердце, и как бы сильно меня не пугала эта сила, я хотела верить, что он прав. Подняв подбородок, я посмотрела ему прямо в глаза и сказала. «Тогда давай начнем».